Выйдя из Аэробуса, шут не задерживаясь, вошел в отель через парадный вход, предоставив Бренди почетную обязанность разместить новеньких по номерам. Следом за ним, в парадную дверь, скользнул капеллан, сопровождаемый ледяным взглядом Бренди. О том, каково будет номинальное воинское звание преподобного, пока не было сказано ни слова. Но Бренди на всякий случай сдержалась и не стала окликать капеллана и требовать, чтобы тот вернулся в строй. Она решила обсудить этот вопрос с капитаном после размещения новобранцев по номерам. В конце концов, существовал устав, и в роте Омега многие из его пунктов выполнялись. Разве только подход к их исполнению был несколько другой? Бренди хотелось... чтобы все так оставалось и впредь. Войдя в казино, Прэп окинул торжественным взглядом многолюдный зал, столы, за которыми восседали и у которых толпились разгоряченные игрой посетители, между которыми сновали весьма приблизительно одетые официантки, барные стойки, за которыми деловито суетились бармены, тут и там, среди толпы клиентов, можно было заметить охранника в черной форме легиона, то бишь одного из тех, ради спасения чьих душ, сюда и прибыл преподобный. — Вот она, моя паства! — еле слышно пробормотал Айрес. — Мой шанс пойти по стопам короля. Пусть же мне удастся пройти большую часть его пути. Слух, обратившись к шуту, он сказал, «Капитан, позвольте мне на некоторое время задержаться здесь и познакомиться с теми людьми, которых мне предстоит, так сказать, духовно окормлять. Свой номер я найти всегда успею». Шут кивнул, «Ну, конечно, оставайтесь». Рэп изобразил некий жест, отдаленно напоминавший салют после чего тут же затерялся в толпе шут и глазом не успел моргнуть а к нему уже спешил усач и притом с весьма озабоченным видом шут останавливаться не стал, а когда сержант поравнялся с ним поинтересовался ну сержант что у вас новенького сухи пропал сэр отвечал усач с суховатым британским акцентом Телекамеры засекли карточных шулеров за столом для Блэк-Джека. Сути и рвать отправились разбираться. Шулеров было двое, мужчина и женщина. Мужчина оказался большим спецом в боевых искусствах, и они, Суси обменялись парой ударов. — Это что-то новенькое, — вздернул брови Шут. — Надеюсь, никто не пострадал? «Жаловаться никто не жаловался, сэр», — ответил Усач. «Стул поломали, но уже заменили». «Вот это правильно», — похвалил подчиненного Шут, остановился и взглянул на него. «А как давно это произошло?» «Сразу после того, как вы отбыли в космопорт, сэр», — отвечал сержант. «Стало быть, минут сорок назад. Суси и этот человек потом ушли вдвоем». Сухий заверил рвача в том, что у него все схвачено, но в подробности не вдавался, да еще и коммуникатор отключил, как только они вышли из казино. Женщину мы арестовали, как только ее дружок перестал руками махать. Она сразу присмирела. Вот только молчит, слово из нее не выдавишь. Правда, я сильно сомневаюсь, что ей известно, где они находятся. А нам это и подавно неизвестно. — Говорите, Суси отключил коммуникатор. Вот как? Лицо Шутта приняло забоченный вид. — Не сказал бы что это самый мудрый поступок с его стороны. Я привык доверять его дальновидности, но это как-то... — Я понимаю, что вы хотите сказать, сэр. Угрюмо проговорил усач. Не всегда удается действовать строго по протоколу. Но он ведь мог хотя бы мамочке намекнуть в общих чертах, куда направляется. А потом пусть бы уж себе отключался на здоровье. Почему он этого не сделал, не понимаю. Ну, и какие меры мы предпринимаем для его обнаружения? — Пока самые безрезультатные, сэр, — признался усач. Лейтенант Рембрандт сразу проинформировали о случившемся. Она распорядилась, чтобы все, кто в последнее время видел Суси или того мужчину, немедленно лично докладывали об этом. «Мы предполагаем, что этот человек мог отобрать у Сухи коммуникатор, поэтому опасаемся передавать приказ по системе связи». «Есть факты...» позволяющий предполагать, что это возможно?» — спросил Шут. «Пока нет», — покачал головой Усач. «Но вам бы лучше поговорить с Рембрандт и мамочкой. Они следят за развитием событий с той секунды, как Сухи и этот человек покинули казино. Не исключено, что им известно гораздо больше того, что они выпускают в эфир, и у стен, как говорится, есть уши, — Это верно, — согласился Шут. — Продолжайте в том же духе, сержант. Пока, похоже, вы сделали все, что было в ваших силах. С этими словами он развернулся и направился к центру связи. Если уж сейчас кто-то и знал о положении дел больше усача, то это была мамочка. Ни сам Шут, ни усач не заметили маленькой фигурки в черном, которая наблюдала за ними, спрятавшись с закаткой с развесистым дурдандианским папоротником, а потом, крадучись, последовала за шуттом к лифту. «Пока вы будете жить здесь», — сказала Бренди и отперла дверь номера на третьем этаже гостиницы. Одним из нововведений шутта стал отказ от размещения военнослужащих в казармах. Практически сразу же после вступления в должность командира роты «Омега» он велел своим подчиненным собрать пожитки и переехать из казарменных бараков в самую лучшую в городе гостиницу. На то время, пока этим самые бараки должны были перестроить таким образом чтобы они стали еще более комфортабельными, чем гостиница. Шут не видел причин, почему бы на Лорлее ему следовало отступить от этой доброй традиции, и потому практически весь личный состав роты, ну, за исключением считанных служащих, работавших на стороне, проживал в самых роскошных номерах. — Это здорово! — кивнул Руб. и сбросил с плеч на пол тяжелый весь мешок. Дьюкс издал согласное мурлыканье, бренди нисколько не удивилась. Проведя скрупулезнейшие изыскание, Шут установил, что Гамбальтов должны вполне устроить самые обычные человеческие кровати. В противном случае ему бы пришлось приобрести именно такие устройства для спанья, к которым гамбольты привыкли дома. В обычаи легиона входила забота о том, чтобы все военнослужащие в плане условий жизни были равны. Вот только в большинстве подразделений это самое равенство сводилось к тому, что всем приходилось смиряться с одинаковым максимумом неудобств. А вот в шуттовской роте, наоборот, все от простого солдата до командира купались в роскоши. Самый низкорослый из Гамбальтов Гарба молча озирал номер. Наконец он, или все-таки она, проговорил. — Нам всем троим придется жить в этом номере? — А в чем, собственно, проблема? — удивилась Бренди. Насколько ей было известно, в исконно Гамбальских войсках разделение по полу не производилось, и уж во всяком случае Гамбальты Обоих полов спокойно жили под одной крышей. Все это Бренди знал от Шутта, а уж шут такие вопросы всегда изучал досконально. Потому и было сочтено нецелесообразно расселять троих новобранцев по двум номерам, когда можно было всех поселить в одном большом номере. И потом при круглосуточном дежурстве в казино солдаты, живущие в одном номере, Чаще всего дежурили в разные смены, и в то время, как кто-то отсыпался после дежурства, другой бодрствовал и вел активный образ жизни. На этот счет в большом номере также было все предусмотрено. Каждый из его жильцов получал в свое распоряжение отдельную комнату, в которой при желании мог и запереться. «Проблема есть», — сказала Гарба. И развернулась к старшему сержанту. «И она в том, что я поступила в это подразделение, надеясь, что буду служить и жить рядом с людьми, что я не буду отделена от них, не буду вынуждена делить жилище со своими сородичами. А вы с самого начала решили поселить меня с другими Гамбальтами. Неужели для меня другого места не найдется?» Бренди была удивлена, но просьба Гарба показалась ей разумной, и в самом деле желание Гамбальтов внести воинскую службу в подразделении, практически целиком сформированном из представителей чужого для них вида, было необычным, поэтому нельзя было счесть таким уж из ряда вон выходящим желание одного из них поселиться отдельно от сородичей. Бренди за время службы в легионе и не с такими странностями приходилось сталкиваться. На самом деле для нее, да и для большинства ветеранов легиона, странным показалось бы отсутствие каких-либо странностей в группе новичков. Хорошо, это мы уладим, пообещала Бренди, но сначала, пока мы все здесь, и Дьюкс и Руб. У вас есть час на то, чтобы распаковать мешки. В 15.00 вы должны явиться к нашему снабженцу, сержанту Шоколадному Гарри, за обмундированием и прочим довольствием. В часов вы вместе с остальными новобранцами должны собраться в большом бальном зале на инструктаж и получение заданий. Все ясно? Да, сержант. Отлично. Гарба. Пойдем посмотрим. Удастся ли нам найти для тебя номер до пятнадцать ноль ноль? Мне бы хотелось, чтобы к этому времени вопрос с расселением и распределением по постам был решен. Поэтому у вас на все это просто времени не будет. Ясно? Ясно, сержант. Кивнула Гарва и забросила на плечи вещмешок. Вот и славно, сказала Бренди и подумала. Говорят, из этих гамбольтов получаются идеальные солдаты. Что же с этими тремя такое приключилось, что их занесло в роту Омега? Гарба помнила о том, что согласно замыслу Шутта, рота должна была стать образцом мощи и могущества легиона. Может быть, поступление в Омегу гамбольтов и было очередной ступенью на пути, этой заветной цели это мы скоро выясним решила бренди и зашагала по коридору гарва не отставала от нее